Глава 35. Пред зданием суда никого. На улице идет дождь. Стоя под козырьком входа, молодой человек смотрит, как большие капли падают в грязь и лужи, и оценивает свои шансы на встречу с равинами. Седьмой час. А ему, если он даже побежит, понадобится еще часок, чтоб добраться до резиденции мамаши. Он уверен, что никто его ждать не будет, что все это представление с арестом было организовано как раз, чтобы не дать ему попасть на совет. Ну что ж, им дело удалось, и надо бы об этом их успехе работодателю скорее сообщить, чтобы понимали гурвицы, имели представление, с кем здесь приходится работать мне. Так что торопиться нет смысла. И он решает сначала пойти дать менталограмму, а потом и поужинать, так как ужинать тем, что ему принесут с кухни мамаши Эндельман, он точно не собирался. Но едва вышел он из-под козырька на дождь, едва сделал два шага, как увидел за пеленой дождя крупный серый силуэт, что отделился от угла здания и проворно направился в его сторону. Человек, приближавшийся к нему, был грузен. Он не без труда, в неуклюжих прыжках, преодолевал длинные лужи в колеях дороги и грязь и двигался явно в сторону юноши, да еще махал ему рукой. «Эй, подождите!» И вот тут Шиноби и узнал этого человека. Юноша даже удивился поначалу, поняв, что машет ему рукой никто иной, как левитан. Эта встреча была не кстати, но свиньин все-таки остановился. И что ему нужно? И был удивлен, когда вчерашний знакомец вдруг заговорил с ним не как вчера, а форме весьма вежливой. «Друг мой, господин Шиноби, подождите!» Он оббегал небольшое озерцо жидкой грязи. «У меня к вам есть серьезный разговор». Его плащ и штаны забрызганы грязью, шляпа промокла и обвисла, от него все еще пахнет вчерашней выпивкой. Жизнь провокатора не так уж и проста. По виду он отнюдь не процветает. Вчера я этого не разглядел. Он остановился в шаге от юноши и приподнял промокшую шляпу. «Добрый вечер, друг мой!» «Друг мой? Вот как меняет хмель людей. Вчера он был не очень ласков», отметил про себя Ратибор и тоже поздоровался. «И вам я вечера хорошего желаю». «Послушайте, мне нужно с вами поговорить!» — начал Левитан. «А разве вы вчера не все сказали?» — иронично поинтересовался молодой человек. И тут знакомец ему и выдает. «Вчера я вас решил, в общем, проверить. Думал, донесете на меня за мои слова или нет?» И Шиноби даже опешил от такого. Он не знает, верит Левитану или нет. И, желая прояснить ситуацию, говорит. «А если бы донес на вас?» «Ну, отбрехался бы!» Собеседник морщится, как от чего-то неприятного, но неиспешного. «Сказал бы, что вы поклеп на меня возводите. Гои часто на кровных врут. Мне бы поверили. Я знаю, уже были случаи». И тут Шиноби поворачивается и быстро идёт. А вчерашний знакомец идёт с ним рядом и уже не очень-то разбирает дороги, шлёпает старыми сапогами по самой грязи и пытается не отстать а сам торопится донести до юноши свою мысль. «Знаете, я давно уж думал об этом. Давно хотел познакомиться с настоящим синоби. Да все случай хорошего не приключалось. Иной рассмотрел на вашего брата. Сидит такой синоби в забегаловке, а сам, к примеру, хлебушек с подливой кушает. Весь такой невозмутимый, аккуратный такой, а у самого ножичек из-за пояса торчит полуметровый. А я про себя думаю. ой! Какой тихий, какой скромный. Сразу по нему видно, что этот человек очень хитрый. Очень хитрый. Какой отравит или зарежет потихонечку. И даже не поглядит, кто перед ним был. Ножичек свой вытрет прямо от руки аккуратненько. Да и пойдет себе дальше песенку нацвистовая. Прям вот не поверите. Мороз от вашей этой скромности покоше. Да уж. Ну, ясно. Расценки на убийство будет узнавать решает для себя свиньин, уже придумывая форму отказа. «Вот потому-то и я и стеснялся раньше к синобе подходить», продолжает Левитан, «хотя дело у меня к вам очень, очень интересное». Он чуть забегает вперёд и заглядывает под широкие края су чтобы видеть лицо юноши, и добавляет со значением. «Для нас обоих интересное». «Ну да, ну да». «Но мне пока нет дел до дела вашего. Есть у меня свои дела, и мне бы их доделать». При этом свиньин с удивлением думает, что не узнает в этом семенящем рядом немного заискивающем человеке вчерашнего грубого выпивоху. Да, этот левитан разительно отличался от вчерашнего. Впрочем, дело это не меняло. Сейчас Шинобе нужно было посетить менталограф для отправки сообщения в центр. И лучше бы ему было, чтобы при этом никто из посторонних не присутствовал. Посему юноша решает отделаться от собеседника. «Послушайте, сейчас я очень занят», — начинает он. Но Левитан пытается схватить его за руку. Однако Ратибур отводит его ладонь. «Даже не думай!» И тогда собеседник говорит торопливо. «Подождите, подождите! Не отказывайтесь от моего предложения, не выслушав меня! Прошу вас! Ну, синоби, ну, послушайте!» «Излишним временем я не располагаю», — нехотя сообщает ему юноша. «Но если разговор недолгим будет, так говорите вас, прошу, быстрее!» «Помните, я говорил вам про двух богов тогда в ресторане», — бубнит собеседник. Но едва до Шиноби дошел смысл этой фразы, тот сразу махнул на него рукой. А, ну все с вами ясно!» И снова пошел по своим делам. А Левитан побежал за ним по лужам, продолжая. «Подождите, Шиноби, подождите! Я не в том смысле! Я просто хочу напомнить вам легенду про Бога Малоха, которому мы все молились. Так вот, говорят он при последнем явлении под видом Машаха когда явился нам триста лет назад, даровал истинному народу власть над плотью, так как власть над деньгами Мамонна нам давно даровал. «Отстаньте, все, прощайте навсегда», — говорил ему свиньин, даже не поворачивая клеветану головы. «Я этой ересью уже пресыщен Но тот не собирался отставать. «Ну, вы ж слышали, что чистокровные живут вечно, ведь слышали, слышали про эликсир бесконечной жизни». Малох всегда требовал больших жертвоприношений, и когда истинный народ собрал нужное количество, он и явился с обещанным даром. И это был эликсир. Про то слыхали все, но это лишь легенды, а чистокровные живут так долго, лишь потому, что наш Господь к ним благосклонен, отвечал юноша то, что должен был ответить, чтобы не угодить в инквизицию. На самом же деле... На самом деле этот разговор его заинтересовал. Его учителя ему говорили, вернее, один сенсей, самый старый из его учителей, который, как он сам выражался, помнил самые дремучие времена. И вот ему-то юноше и верил, когда тот рассказывал, что эликсир бытия вовсе не выдумка, и что его сенсей как раз из тех, кому как-то перепало несколько капель того эликсира. И поэтому молодой человек теперь был внимателен к словам Левитана, хоть вида и не подавал, а шел, как и шел, шага ничуть не замедляя. «А вот и нет!» — обрадовался Левитан. Но радость его была недолгой, так как он поскользнулся на грязи и упал. И теперь радовались прохожие, что в эти дождливые сумерки проходили мимо. А сам рассказчик кричал вслед свиньяну. «Подождите, Синоби! Да подождите вы!» Он быстро встал и, едва отряхнув грязь с рук и продолжая скользить своими стопканными сапогами, кинулся догонять юношу, стараясь удержать его внимание. «Я вам бы скажу одну вещь, но вы о том никому больше не говорите, хорошо?» «Уж и не знаю, обещать ли вам такое. Шиноби демонстрирует пренебрежение этой темой. И тогда Левитан сообщает ему. «Я знаю, у кого есть технологическая карта приготовления эликсира». «Да неужели?» Шиноби все еще демонстрирует недоверие. «Клянусь вам, у него целых три тетради. Толстенные!» Он раздвигает пальцы сантиметров на пять. «О, вот такие!» «И я знаю того человека, у которого они». Живет он во дворце и знаменит? спрашивает Ратибор как бы между прочим. «Да не то, чтоб во дворце!» отвечает ему собеседник с заметным раздражением. «Но живет сволочь, и в ус не дует!» «И что же, он еще не сказочно богат?» посмеивается свиньин, и своим тоном еще больше распаляет Левитана, и тот продолжает рассказывать. «Да потому что он идиот!» знакомец юноши произносит это с жаром. Тупая башка, подонок и очень мудный типчик, абсолютно мутный. Вот про честных людей, вроде меня, говорят, кристально чистый, а этот вот ровно наоборот, мутный и хитрый мерзавец, который непонятно где берет деньги для своего глупого, подлого и безбедного существования. Его безбедное существование, вижу я, сильно раздражает вас, и тем не менее вы водите с ним дружбу. Интересуется Шиноби. «Конечно! Это мой старинный приятель и собутыльник!» Всё с тем же жаром отвечает ему Левитан. «Я к нему всегда хожу, когда выпить больше не на что». И тут Шиноби вдруг останавливается, дожидается, когда Левитан с ним поравняется. Крепко и достаточно неприятно берёт того под локоток. Мол, даже не вздумай дёргаться. Подтягивает его немножко к себе и спрашивает того, что называется «в лоб». Откуда вы знали, что я в суде? Неужто вы следить отважились за мною и так в искусстве этом преуспели, что вашей слежки я и не заметил?»